«Могу угостить тебя мороженым!» — улыбнувшись, сказал он. «Охотно. Может быть, прогулка пойдет мне на пользу». Они шли неторопливой походкой. Улица в эти послеобеденные часы была тиха и пустынна. Вскоре мать и сын оставили Платановую аллею и повернули направо на узкую тропинку — замысловатыми петлями сбегавшую между густых и тенистых кустарников к озеру. Они уже почти подошли к шоссе, обвившему темной лентой озеро, когда Бланка нарушила, наконец, молчание, спросив, что произошло после того, как ее отвели наверх в спальню. — Я немного подцапался с дядей Маты, — признался Казмер после чего ему пришлось рассказать все, как было. По лицу матери Казмер видел, что она внимательно слушает его рассказ о Хубере, о полковнике Каре, который не понравился инженеру своей подозрительностью. Он сказал, что и тебя подозревает? — сразу же спросила мать. Прямо нет. Но начал сбивать всякими вопросами и вопросиками. Устроили они мне с Оскаром перекрестный допрос. — Ты действительно подрался с Меннелем? — спросила Казмера мать и села на скамейку в тени на площадке для детских игр. И не рассказал мне об этом. — Я думал, Меннель сам прибежит к тебе с жалобой. Нет, Меннель ни словом не обмолвился об этом случае. Как это произошло? Казмер с явной неохотой рассказал. — Скажи, Казмир, что ты хочешь от этой девицы? — помолчав, спросила Бланка, задумчиво глядя на сверкающее зеркало воды. Казмиром... Всегда возмущала эта манера матери называть Илонку не иначе, как «девица» или «эта девица». Поэтому он и сейчас недовольно переспросил, «Какую девицу ты имеешь в виду?» Бланка, зная характер сына и почувствовав, что дело может кончиться ссорой, решила перевести разговор на другую тему. «Ладно, не будем спорить». Об одном тебя прошу, сынок, не ссорься с маты. Он этого не заслужил. Ты еще не знаешь, что он для тебя сделал. Поверь мне, он так тебя любит, что если нужно, отдаст за тебя жизнь. За меня Казмер удивленно посмотрел на мать. Почему дяди Маты нужно жертвовать за меня жизнью? — Не нужно. Сейчас не нужно. И мне кажется, не придется вообще. Я это, к примеру, сказала, чтобы ты понял, как сильно он тебя любит. — Ничего не понимаю. Впрочем, это не важно. Ты же хорошо знаешь, что я не только уважаю дядю Маты, но и люблю его. Но если бы ты слышала его разговор с Хубером, ты бы тоже ахнула. Маты вежливый человек. Он такой с детства. Соседи в нем души не чаяли. Маты настолько добр, что, кажется, даже в убийце, готов искать что-то человеческое. Вот и с Хубером он тоже учтив. Не понимаю, почему тебе это не понравилось. Возможно, ты и права, сказал Казмер, поднимаясь. Пойдем, мама. «Между прочим, что представляет собой этот Хубер?» — спросила Бланка. «Производит впечатление образованного человека. Не понимаю только, зачем ему понадобилось рандеву с полковником. С глазу на глаз. С Карой Бланка шла медленно, опустив голову. Она словно искала что-то у себя под ногами на черном, плотно укатанном асфальте. В баре гостиницы они повстречали «Шалго». Он сидел на своем привычном месте в углу у окна и курил сигару. Перед ним лежал исписанный лист бумаги, и старик настолько был погружен в чтение, что даже не заметил появления Казмера и Бланки.